«Это верно, кривоватый ты у меня, и затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету, сам вижу, столярное дело, понимаю, но уж какой есть терпи, детитка, какие мы, таковы ты, а не иначе, ты наше все, а мы твое, и других нету тебе, нету тебе других-то, так помогай».